Пролог. Эта история, как и любая другая, началась с ошибки, а точнее с целой серии трагических ошибок и их последствий, вызывающих новые ошибки, новые последствия. И так лавинообразно. Последствия ошибок вызывали цепь событий, новые ошибки – новые события, и все это настолько густо и плотно переплелось между собой, что на данный момент совершенно невозможно установить изначальную ошибку и назначить виновника всех катастрофических последствий этой ошибки. Можно лишь умозрительно и примерно установить, что началось все в маленьком владении властителя Светогора, на тот момент называемого также Медной горой, а сейчас именуемого Медным властителем. С чего все началось, никто не ответит. Может быть, с появления северной башни, может быть, с того, что жена с в я т о г о р а решила гульнуть от мужа, да по драгически случайности затащила в свою постель именно этого чужака, польстившись на его стать и загадочность, экзотичность. А может быть, все началось с извращенной мести медной горы, что хотел проучить свою супругу, да и чужака заодно, но позже передумал, изменил свое решение. Планы и прогнозы, и это тоже было ошибкой. Но ошибки, как известно, вызывают последствия. На этих последствиях основываются новые события, вызывающие новые ошибки и их последствия. Последствия порой чудовищные. На земле м е д н о й горы пришла священная война. Сам Святогор пал на поле б р а н и рядом с ним лег цвет з н а т и Запада. Сложили голову лучшие мужи не только земли медного властителя, но и всего западного порубежья. Так они заплатили за свою ошибку, решив поддержать Святогора в его мятеже против Церкви Триединого, решив, что встать под знамя медного владыки дело чести для Запада. Горестный вой и плач вдов и сирот разлились по западному порубежью. Земли опустели, хозяйства разорялись без присмотра мужей, сложивших свои головы в неравном бою с п а л а д и н а м и ордена Триединного г и ополчения Святого Собора. Всякая жизнь замерла. Казалось, светило зашло и больше не встает над западными землями. Настолько бедственное положение наступило в мятежных Ленах, что свет в глазах людей померк. Некому стало охранять покой и порядок на дорогах, в городах и поселениях. Некому стало истреблять бородяк и тварей, у р о ж а й гибли в полях и садах, некому было его собрать, некому защитить у р о ж а й от вытаптывания и разграбления. Закрывались лавки купцов, некому и не на что было покупать их товары. Закрывались т а в е р н ы и постоялые дворы, некому было в них обедать и останавливаться на ночлег. Дороги стали совсем непроходимыми, полными бродяг, тварей и лихих людей, что часто были опаснее н е ж и т и т в а р е й Не стало жизни на Западе, было только беспросветное выживание, без какого-либо проблеска надежды на лучшее. Но кому-то и этого показалось мало, показалось мало, что земли обезлюдили, мало, что х о з я й с т в е н н а я ж и з н ь с к у к о ж и л а с ь Кому-то показалось мало обед на дом м е д н о й горы л и ш и в ш е й с я властителя. Кому-то показалось, что вдова Святогора испытала мало горя, что у нее слишком мало забот и проблем, но слишком много потенциальных возможностей. Кому-то показалось, что влияние Лилии и Медной Горы чрезмерное, и за это она должна была заплатить. И да, если смотреть на запад издалека, через пол страны, да и то, глядя на карту и веря глупым сказкам и слухам, так и есть. Потому что на картах все мятежные западные земли были окрашены одним оттенком, одного тона краски, и над всем этим вдова медного властителя, про которого пели сказки бродячие сказители, да и на самом деле после гибели двух князей и дома Волка обездоленные смотрители со всего западного порубежья поклонились медной вдове, потому что дом Гороха вымер в полном составе от неизвестной болезни. Но это извне выглядело именно так. Слухи, что старая волчица прибрала власть в н и ч е й н ы х землях в свою пасть, еще не разошлись. Не было известно и то, что в д о в е медного владыки не до властных притязаний, удержать бы от гибели то, что уже было, а из самого западного порубежья выглядело все совсем иначе. И выглядело все это беспросветно, особенно в глазах самой Лилии Медногорской. Ни людей, ни денег, ни силы. Ничего не было. Стены города обходятся только ночами. Днем только стражи на в р а т а х Казна пуста. Казначейство закрыто на засов и под замком. Налоги собирать не с кого. Все б е д с т в у ю т Сами с ч е т о в о д ы вместе со ставшимися мужиками и бабами на полях и в садах пытаются спасти хоть что-то, чтобы эта зима не стала последней для западного порубежья. Замок Медный Горы опустел. Ветер хлопал дверями и ставнями, гонял по залам и коридорам мусор. Все денно и ночно были на полях, возглавляемые самой властительницей, которая часто от отчаяния сама хваталась за снопы хлеба, не справляясь с организаторской работой, не имея ни опыта управления, ни тяги к власти. В замке оставались только с т а р и к и подряхлости своей уже не покидающие двор. н о и они все по своим закуткам возились со своими посильными заботами в меру своих сил и возможностей, но со всем усердием, чтобы быть полезными, не быть нахлебниками и дармоедами, чтобы не быть изгнанными со двора в столь тяжелую годину. Именно поэтому убийцы никем не замеченные пробрались до самого детинца, и лишь в дверях п о к о е в самого младшего потомка медной горы. Младенца они встретили отпор двух пожилых стражей, неспособных даже на жатву, не то что наратный труд. Поэтому убийцы заплатили за ж и з н и двух стражей только одну жизнь, да и то от удара магии по смертия. На срабатывание амулета по смертия на грохот магической молнии стражи д е т и н ц а подняли тревогу во владениях Медной Горы, и к покоям младенца бежали все, кто мог, как мог. с тем, что было в руках. В самой горнице ребенка были его пожилая нянька, взрастившая всех детей Святогора и его кормилица грудью п о л н о й молока, бросившаяся под отравленный, зачарованный нож убийцы. И была еще девочка подросток, дочь Святогора, одаренная, как и все дети м е д н о й горы, м а г и й огня. она только-только закончила школу и этой осенью мечтала уехать к старшим братьям и сестре поступать в университет девчушка пришла посусюкаться с младенцем хотя и не очень любила младшего брата единственного из всего выводка Лилии не красноволосого но девочка не любила крестьянский труд еще больше она часто прибегала к этому способу отлынивания от полевых работ Вот и сейчас она стояла у окна, мечтательно смотря на светило, мысленно витая в своих грезах о столице с ее насыщенной, манящей жизнью, когда почувствовала применение посмертной магии. Шар огня девочки сжег лицо одного пришедшего убийцы прямо в дверях, но отравленный клинок другого вскрыл горло юной волшебницы, и сам убийца огнегрибы волшебницы погиб от мощного удара а м у л е т а по смерти. Нянька мертвой хваткой уже мертвых пальцев вцепилась в руку своего убийцы, сжимавшую нож. Еще один убийца поднял клинок, чтобы нанести удар по младенцу, но дитя закрыло с собой кормилица. Длинный клинок пронзил ее насквозь и вошел в тельце маленького белоголового мальчика, пробивая его животик и перебивая. позвонок. В это время в выбитые двери влетел единственный выживший маг дома Медной Горы. о д н о руки в о д я н о й так полностью и не оправившийся от полученных ран, сходу пронзил одного убийцу копьем воды, отшвыривая в о д я н ы м молотом другого защищенного амулетом щита воздуха в угол. И до того как в о д я н о й применил еще раз свое копье воды, убийца уже не имеющий защиты, юркнул вдоль стены, ныряя в окно, и. сломал себе ноги об м о с т о в у ю площади. Окна детинца были очень высокими. На искалеченного убийцу тут же накинули старики двора дома Медной Горы. Они били его мётлами, сковородами, скалками, ботагами, деревянными вилами и лопатами. От ужаса, отчаяния и злости древние медногорцы сначала забили лиходея насмерть, а потом и превратили его в кусок мясной отбивной, буквально втаптав тело в булыжнике площади. А в это время наверху в залитой кровью горящей детской горнице маг воды дома медной горы пытался спасти хоть что-то, хоть кого-то. Он разом тушил пожар. Склеивал вскрытые артерии и горло красноволосой волшебницы, не желая верить, что жизнь уже ушла из этого тела, игнорируя срабатывание ее амулета по смерти, пытался спасти верную с л у г у д о м а кормилицу. Опять же, н е в е р я что раны, кровопотеря, яды и проклятия были сильнее его магии, но он спас жизнь младенцу, как смог. Он исправил все повреждения в теле мальчика, кроме перебитого позвонка и поврежденного спинного мозга, и не заметил тонкого проклятия от зачарованного, отравленного ядом и магией клинка. На подобное лечение умений мага просто не хватило. Влетевшая в д е т и н е ц о ч а е в ш а я с я почти обезумевшая от горя, п о ч е р н е в ш а я Лилия упала на колени перед телами павших. И завыло настолько дико и страшно, что следом за ней в з в ы л и и все люди владений медной горы. Последние проблески света покинули глаза и сознание женщины. Разум покинул несчастную вдову. Она погрузилась в такое беспросветное отчаяние, что не видела ничего вокруг, не реагировала на людей, на смену дня и ночи, не признавала лиц родных и близких, не только не ощущала вкуса пищи и напитков, но и не испытывала ни голода. не жажды. Если бы не дворня, она бы просто умерла от тоски и голода. Из б е с п р о с в е т н о й пучины властительницу вывел старший сын Лилии и с в я т о г о р а и, как ни странно, вывел из т у п о р а з в о н о м кошеля золотомастол. Зная обедственном положении своего дома, властителем которого юноша неожиданно для себя но поправ в с т а л парень не поспешил принять дом во владение. прислушавшись к мнению друзей и самой матери, ставшей властительницей и опекуном, решил доучиться. Но всей глубиной души чувствуя, как сейчас нелегко его людям, решил подзаработать, пойдя по стезе наемничества, воспользовавшись сумятицей в университете. Этот к о ш е л ь золота дал дому медной горы проблеск надежды. С началом войны медноделательное производство основа пополнения казны Святогора просто в с т а л о Никому не нужна была медь, а тут вдруг парень продал не только уже готовую медь, а даже всю добытую роду, даже необогащенную, а потом в жизнь Лилии опять ворвался этот высокорослый чужак. Нет, сам он даже на глаза ей побоялся показаться, но совершил нечто иное, легендарное, увековечив ее суженого, сделав Свитогор легендарным, потому бессмертным. сделав Светогора медным властителем. И эффект от этого свершения загадочных стариков Красной Звезды стал распространяться как круги по воде отупавшего камня. Сначала встряхнулись и взбодрились люди дома Медной Горы. Свершение заставило их распрямить спины, развернуть плечи, поднять головы и вспомнить, что даже за самой темной ночью неизбежно приходит рассвет нового дня. А потом пришли вести, что Красная Звезда уничтожила каких-то демонов в подземельях Зеленой Башни. Вслед за этим вокруг Зеленой Башни всю облазили чистильщики, начисто разогнав скверну. А потом в доме Лилии появился сам великий инквизитор. Завершив этим в р а ж д у западного парубежья и престола Триединого, он вручил вдове д о к у м е н т о по ж и з н е н н о м п р и з н а н и и за н е й права опекунства над в л а с т и т е л е м от лица церкви подтверждая права дома Медной Горы на все их владения, выдал имены е грамоты на обучение всех ее детей, в том числе и на имя погибшей юной волшебницы. Инквизиция не знала о трагедии дома Медной Горы, а также приглашение на прием к живчику, в котором инквизитор своей рукой дописал имя искалеченного младенца. В чем же здесь ошибка? В том, что великий инквизитор поспешил и записал имя ребенка со слов ч е л я д и н а х о д я щ е й с я на грани помешательства в д о в ы Медной Горы. А не осмотрел младенца лично, поспешив телепортироваться в Некрополис. Круги по воде продолжали расходиться. Самочувствие Лилии Медногорской стало выправляться прямо пропорционально выправлению хозяйственной деятельности дома Медной Горы. Преклонить колени перед медным властителем шли сотни паломников. Через одного, ш и р о к о п л е ч и с покатыми загривками, бронно вся оружено, по пути выметая ссор с дорог и поселений земель дома Медной Горы. Это побудило держателей гостевых заведений открыть свои двери и ставни гостевых домов и таверн. От с к о б л и т ь столы и котлы, вымыть полы и морды подающих, подносных девок. в След за паломниками пошли и торговые караваны. Этими широкоплечими паломниками и сопровождаемые. С казначейства был сбит заржавевший о т л и в н е й замок. Монета зазвенела в казне Медногорска, пусть и не давая золотого блеска, но даже медными и серебряными потоками смазывая шестерни хозяйственной жизни дома Медной Горы. И появилась надежда. что черная полоса закончилась или хотя бы закончится скоро, и это опять б ы л а ошибка, больше, чем ошибка, это было заблуждение, обнадеживающее заблуждение, потому как малыш стал чахнуть. Да, и это проклятие сколенка убийцы перешли на кормилицу, но, возможно, не все. Малыш был мало подвижен, слаб, болезнен, вечно сонлив. И если его парализованные ноги можно было объяснить и списать на перебитый позвоночник, то безжизненность сына, его а п а т и ч н о с т ь просто убивала Лилию Медногорскую, и она спешила и поспешила, будучи женщиной, не глупой и прагматичной, понимая, что собственная безопасность понятия неэфемерная, тем более помня свежие уроки, она заботилась собственной о х р а н о й насколько могла, совершая ошибку пусть и вынужденную. Но оголить стражу дома властительница тоже не могла, тем более накануне посевных работ. Поэтому она взяла с собой дружину, хоть и малую, но отборную, прихватив в небрачного отпрыска своего мужа рыжую девочку из Медвела, которая будет учиться в университете под именем погибшей дочери Лилии по ее именной грамоте. И взяв с собой с у н д у ч о к золота, что осталось от того тугого кошеля, что привез сын, Лилия Медногорская решила, что в землях ее знаменосцев и союзников ей почти ничего не угрожает. Легендарная слава ее мужа надежно и без оплаты ее защитит, а потом она донаймет воинов. Но не учла, что в мире бушуют воины, много и везде. Поэтому наемники как-то подзакончились, а вот всякой разной швали человеческой наоборот п о в ы л е з а л о т о всюду сверх всякой меры. Надо ли удивляться, что вместо д о б р о п о р я д о ч н ы х и честных наемников она наняла лихих разбойников? Надо ли удивляться, что большая часть банды этих разбойников как раз и засела в з а с а д у на пути г о р е м о ч н о й вдовы? Но подобная концентрация бед и ошибок, последствия этих бед и ошибок на единицу площади и единицу голов персонажей, участвующих в этом бардаке, уже превысила не только всякие разумные, но и всякие запредельные рамки и границы. И это обратило на себя внимание не только сильных мира сего, с т р и к и разрывники, император, живчик, ректор, великий инквизитор, п р е с т о л о б л ю с т и т е л ь Триединого, но и сверхестественных ъ сущностей. именуемых в мире богами, и кое-кто из них пошел на нарушение установленных правил бытия и вмешался в ход событий. Тем более, что существующий катастрофичный для дома м е д н о й горы ход событий ломал многие линии вероятностей, линии с у д е б людей. с таким трудом этими сущностями культивируемые, с такими сложностями и с такими усилиями сводимые нити вероятностей, из которых боги и плетут ткань реальности мира. Но согласно тому же правилу бытия воздействие не может быть прямым, божественным. Воздействие на линии вероятностей должно быть проведено руками самих людей, их силой и волей. А божественное воздействие должно быть только точечным. непрямым, невидимым и нематериальным. Иначе перманентный банный переход всех подконтрольных питательных энергопотоков к другой сущности, соответственно смерть сущности, даже божественной. Без питания никто не живет. Это правило бытия, единое даже для богов. Вот поэтому одной из этих сущностей, имя которой мы не будем поминать всуе, тем более, что сами люди мира называли эту сущность «Кто во что гораст», именно этой сущностью крайне заинтересованные происходящими событиями и была проведена такая точечная акция. Была схвачена заблудшая душа, оказавшаяся близко от сущности места разворачивающихся событий, но застрявшая в небытии, заблудившаяся в своих заблуждениях и чаяниях. в своих страхах и сожалениях, н а с т р а д а в ш я с я и отчаявшаяся, поэтому не попавшая ни туда, куда ей было велено попасть предназначением, ни в круг перерождений, куда обязана попадать всякая душа. Вот эта заблудшая душа и была помещена в первое попавшееся тело, все достоинство которого т е л о этого заключалось в том, что оно оказалось в этот момент в нужном месте, в нужное время и в нужном состоянии. Как раз тело это освободилось от собственной души. Но обо всем по порядку. Итак.